Глава 4. Самые заметные перемены, последовавшие после объявления войны, произошли в отношениях между людьми. Опустившийся занавес цензуры отсек связь с теми, кто находился за границей. Телефонные контакты прервались мгновенно. Письма, над которыми поработали цензоры, часто выглядели совершенно бессмысленными. В близком круге друзей Также возникало скрытое недоверие и настороженность к любому, в ком была хоть капля иностранной крови. «Ты не чистокровный британец. Я не знаю, каковы твои истинные чувства и кому ты симпатизируешь на самом деле. Поэтому мне следует быть осмотрительным». Таков был основной ход мысли. Особенно ярко это проявлялось среди тех, кто работал в государственных ведомствах, и эти же люди вскоре оказались во главе различных комитетов и комиссий. Таким образом, множество иностранцев, всю жизнь проживших в Британии, вдруг почувствовали себя чужаками, столкнувшись с подозрительностью даже со стороны тех, кто знал их многие годы. Кое-кто из моих знакомых не сумел найти в себе достаточно сил, чтобы выдержать натиск войны, и незаметно покинул страну. Они уезжали тихо, не попрощавшись, и лишь впоследствии писали, что находятся в Америке или Канаде, в зависимости от обстоятельств. Их поступок лишний раз доказывал, что нам не дано знать другого до конца, даже если это наш самый близкий друг. Мы можем думать и предполагать одно, а чрезвычайная ситуация покажет совершенно обратное. Немцы, австрийцы, чехи — все они работали вместе с нами. Все хотели внести свой вклад в общее дело. Однажды я познакомилась с очаровательной женщиной, голландкой по национальности, вдовой титулованного немецкого ученого, беженца из Германии. Я ходила обедать в прекрасную служебную столовую, которая находилась в городской ратуше Челси. Дженни, так она обычно представлялась, поскольку ее голландское имя было труднопроизносимым, работала там официанткой. «Однажды Дженни поделилась со мной своими переживаниями. Горе, вызванное недавней потерей мужа, усугубилось чувством отверженности, которое возникло у нее из-за воинственного настроя британцев. Поскольку я некоторое время жила в Нидерландах и свободно говорила по-голландски, мы подружились. Пока муж Дженни был жив, они много путешествовали». Хотя из-за его еврейского происхождения отношение к нему на родине было не самым доброжелательным. Хорошо образованная и начитанная Дженни, несмотря на переживания, оставалась на удивление спокойной и уравновешенной, в отличие от Рут, которая буквально сходила с ума от одного упоминания о нацистах. Дженни довольно давно покинула Голландию. Дома никого из родных у нее не осталось поэтому после смерти мужа женщина решила осесть в Англии, стране, давшей им политическое убежище. Очень скоро Дженни стала частым гостем у меня на Чейн Плейс. Кумари, другая моя любимая подруга родом из Индии, записалась в отряд первой медицинской помощи, а ее брат Индай решил поступить в одно из подразделений королевских ВВС. Так или иначе, большинство моих друзей сразу же оказались вовлечены в волонтерскую работу, поскольку весь минувший год после событий в Мюнхене они проходили подготовку в различных службах гражданской обороны. Трудно сосредоточиться на живописи, когда вокруг происходит столько политических потрясений. Однако минули первые месяцы войны, и рутина начала брать свое — Жизнь текла однообразно, за исключением тех случаев, когда нас отправляли на подмогу в различные городские больницы, чего, конечно, не скажешь о британцах, которых отправили воевать на континент. Там скучать не приходилось. Светская жизнь заметно скудела, но званые обеды и коктейльные вечеринки случались, а еще было очень много свадеб. Каждый день в окне студии напротив я видела Элиота Ходжкина, Мой сосед трудился, не покладая рук. Его профессиональная дисциплинированность поражала меня. В тот момент я писала портрет маленького мальчика. Ребенок оказался ужасно вредным и при всяком удобном случае норовил ткнуть булавкой мою бедную Вики. Мальчик настолько мне не нравился, что ничего, кроме неприятной стороны его натуры, я не смогла изобразить. Само собой заказчица, мать парнишки, портрет не одобрила. Я была рада, когда она решила уехать из Лондона. На этом сеансы с ее сыном подошли к концу. Зеленый кот регулярно привлекал посетителей в мою студию, поскольку восседал на подоконнике и был хорошо виден с улицы. Однажды, вскоре после того, как я переехала на Чейн Плейс, миссис Фрид поднялась ко мне в мастерскую и сообщила, что возле двери стоит джентльмен, чью фамилию она не в состоянии произнести, и просит позволения взглянуть на кота. Посетителем оказался пожилой мужчина. Он извинился за вторжение, сославшись на интерес к статуэтке. Мужчина спросил, откуда она у меня, и можно ли рассмотреть ее поближе. Я поведала ему историю моей встречи с китайцем Али в Пекине, и призналась, что отдала за кота отличную лейку. Так мне хотелось заполучить статуэтку. Гость спросил, не возникло ли у меня желание продать зеленого кота. «Ни за что на свете», — ответила я. Один взгляд на него доставляет огромное удовольствие. Мужчина похвалил меня за хороший вкус и сказал, что чувствую тоже. «Вот моя визитка». Гость улыбнулся и положил карточку на край стола на случай, если вдруг передумаете. Он заметил на столе еще несколько фарфоровых фигурок, которые я привезла из Китая и Японии. Мужчина подробно рассказал мне о каждой из них и посоветовал несколько познавательных книг по истории китайского искусства. Гость оказался чрезвычайно интересным человеком. Мне приятно было побеседовать с ним. Когда он ушел, я взглянула на карточку. Джордж Евморфополус, так его звали. Позже выяснилось, что Леон Андервуд прекрасно знает его имя. Джордж Аристидис Ервамфополус оказался известным британским коллекционером греческого происхождения. Мой рассказ о нашей встрече изрядно позабавил Леона. Однажды серым октябрьским днем в дверь нашего дома позвонил другой прохожий и попросил показать кота. Это была мисс Этель Окер из Королевской академии художеств, которая жила чуть выше по чене Уок. Сноска. Этель Уокер. 1861-1951. Художница. Славилась женскими портретами, а также морскими пейзажами и декоративными цветочными композициями. Мы были давно знакомы, однако до сих пор мисс Уокер не удостаивала меня визитом. Когда миссис Фрид провела гостю мастерскую, там ее ждал сюрприз. «Оказалось, зеленый кот принадлежит мне». Статуэтка, по словам мисс Уокер, привела ее в восторг. Однако мои работы вызвали у посетительницы совершенно противоположные чувства. Не спросив разрешения, она обошла мастерскую, пристально разглядывая каждый холст. Мисс Окер спросила, где я училась, и не желаю ли стать художником-портретистом. «Это просто кошмар», — заявила дама, остановившись перед портретом маленького мальчика. «Вам стоит взять у меня несколько уроков. Приходите завтра утром». Я обрадовалась, и на следующее утро, отложив все дела, явилась к ней в мастерскую на набережной Темзы. Мисс Окер выглядела ужасно старой, и собаки у нее тоже были очень старые. Она держала двух жесткошерстных терьеров, которых звали Дэвид и Ангел. Я прихватила с собой Вики. Присутствие таксы вызвало неодобрение мисс Уокер. «Не люблю этих маленьких немецких собачек», — сморщилась она, когда оба ее пса с оглушительным лаем выскочили нам навстречу. «Как видите, Дэвид и Ангел тоже не в восторге». «Зачем пожаловали?» «Вы сами велели прийти к вам утром», «смутившись, пробормотала я». «Вчера у меня в мастерской вы сказали, что готовы дать несколько уроков». «А, ну ладно», — кивнула она с таким видом, словно начисто позабыла о своем приглашении. «Натурщицы сегодня нет, но вы можете посмотреть кое-что из моих работ. И возьмите эту вашу колбасу на руки» или я не отвечаю за моих собак». Хозяйка провела меня в мастерскую с огромными эркерными окнами, за которыми открывался великолепный вид на реку. Комната была застелена холстами. Мисс Уокер обычно усаживала своих натурщиц спиной к окну, против света. На мой взгляд, писать таким образом было чрезвычайно сложно. Однако мисс Уокер обладала удивительной способностью — Она умела заставить сам воздух, наполняющий пространство ее полотен, мерцать и светиться. «Я могу сказать, что не так с вашими портретами», — резко бросила она. «Вы берете сделать фон после того, как написали часть головы, верно? Но какой смысл изображать голову в пустоте? А после того, как вы задали основной тон задника, приходится менять оттенки на лице. Я права?» «Возражать ей или говорить, что я стараюсь делать и то, и другое одновременно, было бесполезно. Если натурщица придет завтра утром, можете присоединиться ко мне. Посмотрите, как я работаю», — завершила свою речь мисс Вокер. «Я поменялась утренними сменами в больнице, чтобы ближайшие несколько дней иметь возможность ходить в мастерскую к моей новой наставнице». На турщице была прекрасная молодая женщина с азиатским типом лица. Но мне трудно было работать, когда модель сидит на фоне окна, за которым видна темза. Не приходите сюда в этой уродливой униформе, сказала однажды мисс Уокер, наблюдая, как я натягиваю длинный темно-синий плащ волонтера службы первой медицинской помощи и надеваю круглую приплюснутую фуражку. Она вам не идет. Оставьте свой красный крест да сосредоточьтесь на живописи. Вам явно есть над чем поработать. Мы не виделись несколько недель, а затем, возвращаясь днем после ланча в кафе, я столкнулась с мисс Уокер на набережной. «Какая хорошенькая шляпка!» — воскликнула пожилая женщина. «Просто чудесная! Я хотела бы написать вас в этой шляпке. Кто вы, моя дорогая? Как вас зовут?» «Но, мисс Уокер», — пробормотала я совершенно сбитая с толку, — «мы же знакомы. Я живу по соседству на Чейн-Плейс. Помните, вы заходили ко мне посмотреть зеленого кота? Статуэтку у меня на подоконнике». «О, да, конечно», — рассмеялась мисс Уокер. «Но вы вечно рядились в эту отвратительную синюю униформу. Не мудрено, что я не узнала вас в такой восхитительной шляпке». «Вы непременно должны позировать у меня, хорошо?» Мы договорились о нескольких сеансах. Все шло отлично до тех пор, пока Вики не сживала мою восхитительную шляпку. На следующий день я явилась к мисс Уокер без нее. Пожилая женщина ужасно рассердилась. Когда же я рассказала, что виновницей ее гибели была моя такса, она пришла в ярость. «Вы должны достать новую», — заявила мисс Уокер. Меня в вашем образе привлекла именно шляпка. Она — основной лейтмотив картины. Идите и немедленно купите точно такую же. Я пошла в магазин и поведала о своей беде. Нет ли у них другой такой же шляпки? Увы, это был авторский экземпляр. Другой нет. А могут ли они сделать на заказ еще одну? Я получила ответ, к которому всем нам вскоре пришлось привыкнуть. В военное время, мадам, это было бы несколько затруднительно. Но неужели вы не можете подобрать что-нибудь в таком же духе? Они не могли. Менеджеры искали, куда-то звонили. Тщетно. И все же несколько дней спустя магазин раздобыл для меня головной убор, очень похожий на тот, что сживала Вики. Только цветы на Толье были не фиолетовые, а белые. Но их без труда заменили. Теперь новую шляпку невозможно было отличить от прежней, лишь искушенный глаз заметил бы разницу. Пожилая женщина нехотя процедила, что это не такая, но тоже сойдет, и наши сеансы продолжились. По поводу поведения Вики, мисс Уокер сделала единственно возможный вывод. А что еще можно ожидать от немецкой собаки? Когда портрет был готов, я купила его. Хотя я и не видела на нем себя, полотно мне понравилось, как произведение живописи. В тот же период я приобрела небольшой холст лорда Мэтьюэна с изображением обнаженной натуры и рисунок Агастаса Джона. Этель Уокер тоже продала мне кое-что из своих рисунков. У Леона я купила несколько гравюр и маленькую картину из его мексиканского периода, которая мне очень нравилась. Живя в Индии, я неплохо заработала, рисуя портреты людей, бдительно следивших за тем, чтобы все их мыслимые и немыслимые награды были изображены с особой точностью, и чтобы каждое украшение на их пальцах было на месте, и чтобы самих пальцев было ровно десять. Теперь, когда у меня появилась возможность покупать произведения других художников, Это доставляло удовольствие и отчасти служило компенсацией за то, что в Индии мне приходилось заниматься нудной работой, чужды моему творческому духу. Последние недели перед Рождеством были заполнены лекциями по оказанию первой медицинской помощи и правилам поведения во время газовой атаки, которые перемежались короткими сменами в больнице, где мы до бесконечности тренировались перевязывать раны, и накладывать шины пострадавшим во время бомбежки. Продолжались учения спасателей. Мы по-прежнему изображали людей, попавших под завал. Нас спускали в глубокие ямы, а затем извлекали из них. На праздник мы устраивали самодеятельные рождественские концерты, на которых волонтеры блистали своими талантами. Состоялось несколько визитов разного рода именитых гостей. 24 декабря нашу больницу посетила миссис Чемберлен. Специально для супруги премьер-министра сотрудники Красного Креста провели показательное учение. Старшая сестра отделения придирчиво осмотрела нашу форму, медицинские платья и фартуки, и убедилась, что все в идеальном порядке. Ее сопровождал доктор Саймс, санитарный инспектор Челси. Встречали высокую гостью доктор Кэр и Бетти Комптон, комендант больницы. Бетти выглядела слишком молодой и слишком красивой для человека, носящего столь важный титул. Она была обворожительна в своем красном форменном платье и белом фартуке. Бетти и Рут Малькольм, наши замечательные начальницы, всегда были на нашей стороне, какие бы казусы ни случались с волонтерами, делавшими первые шаги на новом поприще. Миссис Чимберлен задавала массу вопросов, проявляя интерес к различным деталям. В какой-то момент она спросила, для чего нужна эта цепочка на и, прежде чем кто-либо успел ответить, потянула за нее. Механизм сработал, огнетушитель выдал мощную струю песка. Больше всего пострадала шляпка жены премьер-министра. Зато напряженную атмосферу официального визита как рукой сняло. Осень была долгой и солнечной. После начала войны погода стояла на редкость хорошая, но затем резко похолодала. Выяснилось, что мое хлопчатобумажное медицинское платье недостаточно теплое, Зато у нас имелись форменные плащи на ярко-красной подкладке. По крайней мере, цвет создавал неожиданно согревающий эффект. В это время немецкие войска были сосредоточены вдоль линии Зигфрида, укрепление противника, породившего множество карикатур и забавных музыкальных куплетов. Сноска. Линия обороны Зигфрида Система земляных валов и бетонных противотанковых надолбов в приграничной полосе на западе Германии. Песенка «Мы развесим белье веревки у Зигфрида» «We are going to hand out our washing on the Ziegfried Line» пародирующая ритмы немецких военных маршей стала хитом времен Второй мировой войны. Внезапно красавцы-аэростаты, к которым мы так привыкли, исчезли. Небо над Челси опустело. Исчезновение проделало массу слухов. Затем, в начале ноября, аэростаты вернулись, только теперь они были грязно-зелеными. Огромные шары выглядели все так же величественно, однако их облик не шел ни в какое сравнение с прежними серебристыми великанами. Управлять ими было не так-то просто. Наша Блоссом, припаркованная на Бертон-корт, частенько парила в вертикальном положении а ее торчащие в стороны хвостовые лопасти напоминали слоновьи уши. День Гая Фокса прошел тихо, из-за режима светомаскировки фейерверки были запрещены. Сноска. Ночь фейерверков или День Гая Фокса празднуется вознаменование провала порохового заговора, когда группа заговорщиков во главе с Гаем Фоксом в ночь на 5 ноября 1605 года пыталась взорвать Вестминстерский дворец, спрятав в подвале бочки с порохом. Я сочувствовала детям, которые привыкли к яркому празднеству. Но некоторым ребятишкам повезло. Дома они утешались бенгальскими огнями. Тем же, кто непременно желал развести костер на улице, пришлось сделать это до наступления темноты. Зато к обычным обязанностям дежурных наблюдателей в тот вечер прибавилась дополнительная забота. Гасить угли. Я продолжала учиться на курсах медсестер, поэтому всем, кто оказывался у меня в доме, приходилось изображать раненых, чтобы я могла лишний раз попрактиковаться. С этой же целью мы иногда собирались с волонтерами из других групп. На курсах диспетчеров нас обучали не только принимать вызов, но и определять точное место, откуда он поступает. Несколько моих индийских друзей вернулись к себе на родину. Они торопились покинуть Англию, поскольку опасались, что в дальнейшем уехать будет намного сложнее. Жизнь все больше напоминала пересыльный лагерь. У меня в доме то и дело появлялись самые неожиданные люди. Они просились на ночлег, чтобы на следующее утро снова двинуться в путь. Некоторые знали, куда направляются, но чаще конечная точка маршрута оставалась неизвестной. Гитлер выступал с какими-то зловещими намеками по поводу дальнейшей судьбы Норвегии, Дании и Бельгии. «Малые нации», — заявлял фюрер, — «должны приспосабливаться к своим более крупным и более могущественным соседям, по крайней мере, в экономической сфере». Далее следовала обычная болтовня о в жизненном пространстве. Среди волонтеров фраза стала привычной шуткой — Когда в перевязочную набивалось слишком много народу, мы просили друг друга предоставить жизненное пространство. Рождественские дни прошли в тишине. Многие дети снова были с родителями. Тысячи вернулись из эвакуации, поскольку авианалетов, которых все так боялись, не случилось. У нас в больнице нарядили елку. Во многих службах гражданской обороны прошли праздничные вечеринки. Король выступил по радио из сандлингемского дворца в Норфолке. Сначала он обратился к детям, которые все еще находились вдали от дома. Меня всегда поражало, с какой настойчивостью король Георг пытается справиться со своей речевой проблемой, мешавшей ему свободно говорить на публике. Поскольку мой отец тоже страдал заиканием, я очень хорошо представляла, каких усилий это требует. Финальные слова его выступления — мало походили на официальную речь монарха. Простота и искренность, с которой они были произнесены, не оставляли сомнений в подлинной вере говорящего. Пусть строки стихотворения станут для нас поддержкой. И я сказал тому, кто стоял при дверях года, «Дай же мне свет, чтобы я мог спокойно войти в неизвестность». И тот ответил, «Ступай во тьму, только положи руку свою в руку Господа». Для тебя это будет лучше, чем свет, и надежнее, чем проторенная дорога. СНОСКА Стихотворение Луизы Хаскинс, написанное в 1908 году. И по сей день я слышу голос короля Георга, цитирующего эти строки. Они значили для меня гораздо больше, чем все проповеди, прозвучавшие с церковных кафедр».